Студия Ардис представляет. Зинаида Гаврик. Закуска с характером. Читает Шамаева Софья. Глава 1. Афту. Я с высоты свалилась в пушистый сугроб лицом вниз. Орать при этом, как оказалось, не стоило, так как тут же набился полный рот снега. Ну а как не орать? Если ещё мгновение назад я находилась в тёплом номере отеля, в котором до сего дня добросовестно, ну, местами трудилась на должности горничной. А раз я находилась в тёплом номере отеля и на улицу отнюдь не собиралась, то и одежда у меня была соответствующая, а именно унылое чёрное платье до колен с белым воротником и белым же передником. Колготки и устойчивые туфли на низком каблуке. И всё. Эй, девица, вылезай скорее, а то насмерть замёрзнешь, раздался рядом хриплый голос. За локоть схватилась крепкая рука, которая без особого труда извлекла меня ошарашенной ситуации и резкой сменой температур из сугроба. Спаситель оказался низким коренастым мужичком с длинной густой бородой, старательно заплетённой в две толстые косы. Больше всего он походил на гнома. Я слабо вкнула, рассматривая его во все глаза. К счастью, он так глупо время на морозе не тратил. Я ещё не успела обрести дар речи, как он ловко закинул мне на плечи тяжеленный овечий тулуп. "Ну чего за стыл это? Идём скорее в отель. Там мы поговорим". В отель? Это слово я воспроизвела, почему-то подумав, что у меня временное помутнение рассудка. И этот странный персонаж каким-то чудесным образом вернёт меня туда, откуда я пару минут назад вывалилась. "В отель, в отель", проворчал гном и подтолкнул меня в спину. Точнее, не совсем в спину, а чуть пониже. Будем надеяться, это получилось из-за его роста, а не по какой-то другой причине. Хотя, с чего бы ему тогда ухмыляться? Именно эта ухмылка частично привела меня в чувство. Я окинула взглядом окружающее пространство и окончательно убедилась, что спятила. Нет, вид то безусловно был красивый. Белое, таинственное, мерцающее снежное поле, густой еловый лес и замёрзшее озеро, ровная гладь которого отражала лунный свет. А посреди всей этой красоты здоровенный особняк или небольшой замок так сразу не разобраться. Да, вид невероятный. Вот только откуда всё это взялось в моём родном мегаполисе с его морем машин, облетевшими деревьями и чёрным, покрытым бычками снегом. Пока я об этом размышляла, неосознанно кутаясь в длинный тулуп, гном целенаправленно дотолкал меня до двери особняка и буквально запихал внутрь. «Мать честная, зелёные человечки. Ахнула я, глядя на трёх мелких морщинистых существ с острыми носами, острыми подбородками, острыми зубами, которые они обнажили, услышав мой недальновидный возглас, и длинными острыми ушами. В настоящий момент все трое удобно расположились в креслах возле здоровенного камина, расположенного в ещё более здоровенном холле это гоблины, усмехнулся гном. наши постояльцы. Что за нахалка, скрипучим голосом уточнил один из гоблинов. наши управляющие, прошу любить и жаловать, торжественно и, как мне показалось, несколько издевательски провозгласил гном. управляющие? хором переспросили эти трое и я. Ага. Звать Он кинул вопросительный взгляд на меня. Яся, э, Ярослава. Звать Ярослава. Пойдём ка со мной, Ярослава. Я тебе всё объясню. Он глянул на моё ошарашенное лицо и, как видно, не заметив там ни малейшего проблеска разума, поправился. По крайней мере, попытаюсь. Он сделал шаг в сторону отполированной деревянной стойки, оглянулся Я так и продолжала торчать с потерянным видом. Глубоко вздохнул и уже привычно начал толчками гнать меня в нужном направлении. Наша целью, как выяснилось, была небольшая комнатка, вход в которую находился за стойкой. Гном усадил меня в кресло, снял набитые тающим снегом туфли, подержал ладони над ступнями, те мгновенно высохли и согрелись, затем устроился напротив и сказал: Не понимаешь, как здесь оказалось, да? Он немного подождал ответа, но не дождался, поэтому продолжил. Припоминаешь вредного старикашку в дорогом костюме с большим кожаным портфелем? Да, встрепенулась я. Это наш постоянец. А ведь если подумать, то с этого старикашки всё и началось. Хотя Нет. Пожалуй, началось всё с нашей управляющей, тётки вредной и несправедливой. Сегодня утром она внезапно поставила меня перед фактом, что я работаю в празднике. А ведь график смен был согласован и утверждён заранее. Я давно распланировала свои дела и заблаговременно купила билет, потратив все свои трудом накопленные сбережения, чтобы исполнить давнюю мечту и встретить Новый год в Праге. Однако же Но управляющий эти аргументы не произвели никакого впечатления. Более того, подозреваю, что она нарочно передвинула график таким образом, ведь я имела неосторожность похвастаться будущей поездкой перед коллегами. Кто-то ей передал, а она решила испортить мне отдых. Просто из зависти. Конечно, это похоже на бредни обиженного сотрудника, но случаи уже бывали и неоднократно. Почему-то даже намёк на чужой успех здорово выводил её из себя. Хотя чему завидовать? Я горничная, а она аж целая управляющая. Но нет ведь, не имётся ведьме. Понятное дело, когда утро начинается с таких новостей, настроение испорчено на весь день. А тут ещё этот постоянлец с портфелем. Уж до чего вредный попался. То подай, это принеси, тут пятнышко, тут мусоренка. Достал так, что я не выдержала и психанула. Высказала ему всё, что думаю о вредных стариканах, а потом, когда он начал возмущаться в ответ, посоветовала ему пожаловаться на меня этой завистливой козьи управляющий, который и работать толком не умеет, и ещё персонал тиранит, почём зря. Тут-то он и преобразился. Заулыбался вдруг так неприятно и говорит: "Значит, Думаешь, управляющий быть намного легче? Что ж, в таком случае мы убьем двух зайцев и повышениецы тебе выпишем, и грубить постояльцам отучим!» Я еще помню, решила, что дедуля бредит. Махнула на него рукой, да ванную чистить пошла. А только дверь-то открыла и через порог шагнула, так полетела прямиком в сугроб с высоты Последнее, что услышала прямо перед падением, был гадкий смех за спиной. Вижу, вспоминаешь потихоньку. Впилился в мои воспоминания голос гнома. Так вот, девочка, ругаться с Крампусом это не самая удачная идея. Теперь тебе придётся отрабатывать наказание. С... Кем ругаться? С Крампусом. Ты ведь слышала про него? Ужастик смотрела, пролепетала я. Вы говорите про демонического Санту, э, старика, который непослушных детей наказывает? Вроде того. Только он не старик, это просто личина. И тебе повезло, что он не явил истинный облик. М да. Ну, в общем, наказывать он любит, это точно. И не всегда детей. Сейчас вот ты под раздачу попала. А до тебя у нас тут управляющий троллиха была. Тоже его наказание отбывала. Прямо вот перед тобой её отпустили. Ага. Я тупо кивнула, потом молча встала с кресла. К счастью, в тепле подвижность мышц ко мне вернулась, и направилась к выходу. Куда ты? Гном рванулся следом, но зацепился за что-то бородой и отстал. Я быстро пересекла холл, выскочила за дверь и, увязая каблуками в снегу, пошла вперёд по утоптанной тропинке, которая вела в сторону озера. Совершенно очевидно, что у меня галлюцинации. Может, я потеряла сознание или ударилась о ванну в комнате того постояльца, упала и лежу. Может, меня даже везёт скорая. Я читала рассказы людей после кома о реалистичных видениях. Некоторые из них были уверены, что живут другую жизнь. В любом случае, сидеть в этом отеле и всё глубже погружаться в собственный бред я не собираюсь. Лучше буду идти. Куда угодно. Если это бред, то по сути нет разницы сидеть или двигаться. Но движение это хоть какая-то борьба, хоть что-то. Конечно, в тот момент мои мысли были не настолько упорядоченными, Просто мне надо было делать что угодно, чтобы не скатиться в истерику. Вести диалог с гномом и всё глубже погружаться в пучину безумия не хотелось. Поэтому я и рванула прочь, в надежде, что найду выход из закоулков собственного разума и приду в себя.